Глава третья. Когда в жизни делаешь какую-то глупость, чтобы все исправить, порой нужны годы. В футболе все по-другому. Вы играете каждые три дня и есть шанс изменить все здесь и сейчас. Джанаро Гатузо. Очевидно, что судьба дала мне второй шанс. Я помнил, для чего он и просил, и намеревался выжить из новой жизни сполна, показав таким ребятам, как булава, что у них есть иная дорожка, и при должном желании жизнь по-другому складывается. Ну и самому себе хотелось доказать, что есть еще порох в пороховницах у старика. Старость, ведь она в душе наступает, а душой я никогда не старел. Прежде предстояло подняться на ноги травма больно неприятная. Ну а разговор между Лёней и врачом не прибавил оптимизма. О транспортировке и реабилитации в Германии теперь не шло речи. О том же, что перелом поставит точку на карьере игрока, я знал безо всяких экспертиз. Тем лучше. Не для того я в новом теле перерождался. Поэтому воспринял спокойно неприятные новости и следующие несколько дней спал, восстанавливался. Заставлял себя принимать пищу в отведенное время, привыкал к новому телу. Опыт реабилитации после тяжелой травмы у меня присутствовал, оттого восстановление проходило легче, чем могло. Хотя нога болела жутко. Из команды никто больше не приходил. Спартак взял кубок и укатил на выезд, на следующую игру. У молоденькой сестрички закончилась смена. Доктор заходил один раз поинтересоваться самочувствием и тот для галочки больше. Факт на налицо. Как только стало понятно, что я отбегался, интерес к моей персоне заметно уменьшился. И я часами занимался тем, что лежал на койке, смотрел в потолок и строил планы. Медсестра, которая заменяла молоденькую коллегу, каждый раз вслух удивлялась, видя, как я широко улыбаюсь бледными болезненными губами. «Может, дозу обезбола снизить, Ванечка?» – спрашивала она. Думала, что я не в себе. На четвертый день я уже подолгу сидел на краю койки и занимался гимнастикой, получая невероятный кайф от молодого тела полного сил. Швы заживали быстро, проходила боль, проснулся аппетит. Но то, что произошло дальше, удивило даже меня. На пятый день пребывания и в первый рабочий день новой недели пришел доктор. Я сидел на краю койки, и разминал шею вращательными движениями головы. Смотрю, тебе лучше, спросил доктор, притшись плечом о дверной косяк, засунув руки в карманы брюк. «Я иду на поправку, подтвердил я. Ну вот и славненько, потому что велено переводить тебя в палату к остальным. У меня даже бровь приподнялась. Вот как? Почему, стесняюсь спросить? Ну, доктор вытащил руки из карманов, всплеснул ими. «Велено. Так что готовься, после обхода пойдешь в седьмую палату, полежишь. А через недельку мы ж вы с ними, мы тебя выпишем». И с этими словами вышел. Я смекнул, в чем дело. Клуб не заплатил за хоромы и отдельное размещение. Все просто. Зачем клубы инвестиции, которые не принесут дивиденды? то, -то же и оно, что незачем. Есть талантливого игрока, в одиночку решившего судьбу кубкового финала, разом превратился в неликвид. Когда же акции начинают тянуть на дно, от такого актива избавляются. Вот и решили, что пора футболиста Павлова в утиль списать. Если еще на прошлой неделе о реабилитации в Германии разговоры велись о спецборте, а администратор команды у палаты спал, то теперь меня в общую палату переводят. Помогло, что я уже жизнь прожил, и в жизни всякое случалось, поэтому расстраиваться не стал. Велено в общую палату, вопросов нет. Помоложе было бы, так обиду наверняка затаил, но на обиженных, как известно, воду возят. Как и сказал доктор, перевели сразу после обеда. Пришел крупный санитар, помог перебраться. «Ты, Павлов», — буркнул он, притащив с собой каталку для лежачих больных. Пожитков у меня никаких не оказалось, переезжали налегке. В общей палате стало веселее. Народ здесь лежал разный, по большей части общительный. А у Арсена, который, как выяснилось, работал на стройке рядом с больницей и уронил себе на ногу бетонный блок, даже магнитофон в наличии. Слушали музыку, играли в нарды. Нарды притащил Валентин Никифорович, преподаватель истории из местной школы. Над ним школьники решили подшутить, намылив пол на входе в кабинет. Неудачно вышло. Теперь старик лечил перелом шейки бедра. Еще один сокамерник, Володька Стакан, трудился на местном оборонном заводе и по пьяни руку вточила, сунул, Пальц переломал в труху. А Филипп, молодой мальчишка, которого вчера привезли на скорой, по большей части спал, его автобус сбил. Шестое место пустовало. Старика дядь Никиту в урологическое перевели. Там у него какие-то свои беды с костями имелись, какие именно я так и не понял правда. Меня в палате узнали сразу. Звезда, ядрит Мадрид. С детства за красно-белых, сразу заверил Арсен, в очередной раз проиграв мне в Из динамика магнитофона играл суперхит Михаила Муромова. «Яблоки на снегу так беззащитно мерзнут». Словно белые весны, что в памяти берегу яблоки на снегу. «Слушай, Ваня, ты мне автограф Бекасова можешь достать? Я мужикам настройки покажу, так обзавидуются». «Не вопрос, как Бекасова увижу, так сразу для тебя автограф попрошу», — подтвердил я. «И когда ты в игру вернешься, соколик?» На такой вопрос, тоже звучавший по несколько раз на день, я предпочитал либо отмалчиваться, либо отшучиваться. Когда рак на горе свистнет, Валентин Никифорович, «Арсен, сделай погромче!» «Позабудь об этом дне, спор не нужен никому. Не читай нотации мне. Мама, это ни к чему». «Тебе что, эта сучка, крашенная всеянка, нравится?» бурчал Валентин Никифорович, который был самым обычным стариком, вечно чем-то недовольным. Вот фонограмму поет. Вы откуда знаете? Свечку держали. У меня музыкальное образование, класс баян. Вот так и прошло еще несколько дней. Я потихоньку расходился, пусть и прихрамывая. Много и часто делал в себе массажи, гимнастику проводил и каждый раз спрашивал, когда меня из больницы выпишут. За эти дни освоился. Понял, что эта реальность несколько отличается от того 1989 года, в котором я сам когда-то жил, но и как может быть иначе. О том, что происходило, узнавал в новостях, которые вечерами Валентин Никифорович слушал и комментировал, сидя на краю койки и покачиваясь взад-вперед. «Воутворят, куда партия смотрит!» Из новостей подчерпывал по ситуации, чтобы в обстановке лучше ориентироваться. Так вспомнил, что именно в это время получил развитие конфликт по Нагорному Карабаху между Арменией и Азербайджаном. Вспомнил, что по дурости советские войска начали выводить из ГДР и Монголии. Знали бы в Кремле, чем это по итогу обернется, эх. Ну и в это же время посыпались республики, грезящие о своей независимости от Москвы. Как, собственно, насыпался сам Союз, некогда казавшийся нерушимым и вечным. Советские люди выходили на многотысячные митинги. Появилась первая оппозиционная партия. В Казахстане пришел к власти Назарбаев. Ну и хорошее было. Горбачев впервые за несколько десятилетий посетил Китай, растопив лед между двумя странами. Союз писателей вернули Солженицына. «Ты слышал, Ваньк, ты теперь тоже можешь во всякие Англии и Франции ехать играть» прокомментировал Валентин Никифорович новость о том, что хоккеист могильный сбежал в США. «А мне и без Англии, и Франции хорошо, на родине», – ответил я. А сам улыбнулся кончиками губ. «Знал бы Валентин Никифорович, что всего через пять лет в российский чемпионат поедут первые иностранные легионеры из дальнего зарубежья. А поедут ведь. Были, конечно, и до этого легионеры». Вот прямо сейчас закрыли советов, болгарин тенью Кинчев бегал, но то другое совсем. Кинчевый из Старозагоста пригласили в братский Куйбышев дружеские связи укреплять. А вот через какие-то пять лет в жемчужину играть Ассаф Аль-Халифа приедет за деньги. Ну а дальше в Нижнем Новгороде появятся жуниоры Дасильва, которые откроют дорогу плеяде талантливых бразильцев типа Спартаковца Бобсона. Ну и о самом себе чуточку больше удалось узнать. Корсену заглядывали коллеги и помимо сигарет однажды принесли еженедельник футбол, в котором как раз вышла большая статья об одиннадцатом номере «Спартака» Иване Павлове с броским названием «Конец карьеры чемпиона». Выяснилось, что родился прошлый обладатель этого тела в Краснодаре, Дебютировал за Ростовский СКА, где рвал и метал в первой лиге в 1983 году, когда его заметил сам Бекасов. Переход воспрепятствовал призыв в армию и отправка согласно директиве на службу на Дальний Восток, где целый сезон прежнему Павлову пришлось отбегать в команде второго дивизиона. Но Бекасов оказался настойчив и, дождавшись окончания службы, пригласил Павлова в Спартак. Где вытеснил из основного состава другую восходящую звезду Андрея Золотова. И в марте 1985 года в первом же туре оформил хэт-трик в ворота ростовского СКА, а затем отметился голами в ворота воронежского факела и действующего чемпиона ленинградского зенита. Несмотря на феноменальную игру, вызов в сборную Павлов так и не получил. Висаковский, возглавлявший сборную в 1986 Звал туда киевлян, которые, по его мнению, лучше подходили под игру команды. Потом был золотой 1987 год, когда «Спартак» оставался на первом месте турнирной таблицы с первого до последнего тура. А вот сезон 1988 стал личным провалом Бекасова. Всего три игрока того состава получили приглашение Висаковского на Евро 1988 где костяк серебряных призеров составляли как раз футболисты «Динамо» Киев. Но если в оригинальной истории следующий 1989 год «Спартак» уже выводил на поле будущий золотой мальчик Татьянцев, то в этой реальности Бекасов еще держался, хоть и барахтался в середине таблицы после третьего чемпионата. По сути, своим дублем в ворота «Динамо» Павлов спас тренера и сохранил доверие руководства команды. Тем более странно, что при таких вот вводных Константин Иванович не счел возможным навестить свой одиннадцатый номер в больнице. Но опять же, это был Бекасов, ничего общего с оригинальным Бекасовым не имеющий. Из газеты же я узнал, что моей женой той самой стервой, как о ней выражался Леня, числилась участница «Минской красавицы-88», где победила Анжелика Елинская «Будущая Гурбаш». Ну что сказать, по чести баб, губа не дура оказалась у прежнего обладателя тела. По итогу журналист делал резюме. Карьера Павлова висит на волоске. Поэтому время, проведенное в больнице, прошло не зря, и мне удалось максимально подготовиться, чтобы на момент выписки чувствовать себя в реалиях 1989 года как рыба в воде. И потому, когда в один из дней меня позвали выписываться и отправляться во свояси, вы сняли пару дней назад. Я знала о себе новом, немногим меньше прежнего обладателя тела. Выходя, попрощался с теми людьми, с кем пришлось последние дни в больнице лежать. «Ну что, Иван Сергеевич, подошло вам время выписываться? Аппарат мы с вами снимать не будем, придется еще поносить, чтобы кости как следует срослись. А вот наблюдаться далее в стационаре больше смысла нет, дальше вы сами». С этими словами доктор поставил печать в выписке и протянул мне. В клуб мы звонили, чтобы за вами водителя прислали, но не дозвонились. Видимо, команда в Ленинграде задержалась после выезда. Чё-то знаете? Не, трансляции по радио не нашел, сказал я. Проиграли ваши крупно. Три безответных мяча пропустили на ровном месте. Поэтому придется вам добираться своим ходом, Иван Сергеевич. Доберетесь. Есть другие варианты. В том-то и дело, что нет. Сидя с выпиской на руках, я вдруг понял, что одевать мне совершенно нечего. Разве что в больничной пижаме идти народ пугать, которую Леони в первый же день привез. Леонид Анатольевич случаем одежду не завозил. Костюмчик там спортивный? Спросил я. Идти в больничной пижаме, конечно, можно, но так из больницы в два счета в дурке окажешься. «Форма была, в которой вас привезли, да, кажется, исчезла». «Вам одеть нечего», — доктор удивленно приподнял бровь. «Было бы, что одеть, то такие вопросы бы не задавал». Светочка, посмотрите, мы можем чем Иван Сергеевич помочь?» Обернулся доктор к медсестре, сидящей за соседним столом и зарывшейся в куче бумаг. «Где же я посмотрю, Карен Рубенович? С себя разве что снимать?» «Ну, мы фельдшеров в списания списание сдавали», — напомнил доктор. В начале месяца я на подпись заведующему носил. «А вы про это?» Медсестра подошла к шкафу, достала оттуда несколько стареньких спецовок. Куртки, штаны с медицинским красным крестом. «Ну, не знаю, насколько это подойдет», — смутилась медсестра. «Вы их не постирали?» «Так у нас их только в конце месяца забирать будут», — вывернулась Светочка. «Вы что, в клуб позвонить не можете, не пойму?» Карен Рубенович закашлялся и зыркнул на медсестру так, что та даже голову в плечи вжала. м, -м да, сюр какой-то. Заговор прям против меня». Ну, такое наплевательское отношение могло возникнуть только в одном случае. Не помог тренеру выигрыш кубка, и судьба Константина Павловича повисла на волоске. И внутри клуба возникли противоречия. Вот сотрудники и вошли в состояние амебного ничего не делания. Способ такой жопу собственной уберечь и во время передряг место в клубе не потерять. Ну, или совсем списали меня, как отработанный материал. Я уже прикидывал варианты, как в больничной пижаме по городу идти, когда медсестра спохватилась. «Ой, подождите, тут к вам один импозантный мужчина заезжал, усатый такой и прическа под горшок, в первый день, и просил ему сообщить, когда вас можно будет навестить». «Позвоните, забыла, но мы его прямо сейчас на выписку позовем». Через минуту она уже звонила по номеру. Трубку взяли. «Федор Федорович, вашего Павлова выписывают». Выслушав что-то в ответ, медсестра положила трубку и, довольная собой, просияла. «Приедет в течение часа, сказал, чтобы вы никуда не уходили без него». Доктор поднялся из-за стола и протянул мне руку для рукопожатия на прощании. «Всего хорошего. Через пару недель приходите на прием». Посмотрим, как кости срастаются. Вам тоже не болеть. Я развернулся и погайдал на костылях на выход, готовясь выйти в новый мир. Но прежде предстояло дождаться Федора Федоровича. Что это за мужичок такой, я не имел ни малейшего понятия.